Глава 77. Дуэт красавец. Разумеется, для империи Аслан это не было хорошей новостью. Она тоже пыталась найти решение, но в конце концов её результаты оказались такими же. Аслан считается страной с наибольшим количеством талантов, но даже в ней никто не сможет выдержать подобное напряжение духовной силы и умрёт. Максимум, на что могли рассчитывать асланцы это также воздействие на меньшую зону контроля. Однако и тут была проблема. в большинстве своём те, кто обладает подходящей способностью, не имеют требуемой духовной силы, а из тех, кто обладает необходимой духовной силой, нет никого, кто бы достаточно хорошо разбирался в стратегии и тактике, к тому же владел боевым чутьём, на обучение же совершенно нет времени. Возможно, могущественная страна и способна в кратчайшие сроки восстановить свою технику, но никто не способен наделить людей знаниями и опытом за одно мгновение. Однако, как бы там ни было, империи Аслан предстоит смертельная битва, и ей некуда отступать. Это было ясно всем. Айна взошла на престол не так давно, только казалось, что она находится у власти уже несколько столетий. Но что тут скажешь? Её путь отличался от тех, что прошли прошлые правители Аслана. Никому из них не приходилось брать на себя бразды правления во время кризиса, грозящего уничтожить всю страну. Во многих иностранных СМИ уже мусолили тему о том, что Айна погубительница. Империя Аслан получила самую красивую императрицу, которая приведёт их к смерти. Если флот Святого Учения существует, и эта организация действительно является частью Аслана, то его появление на поле битвы может изменить ход войны. Однако ни одна из стран-наблюдателей до сих пор не обнаружила следов неизвестных кораблей где бы то ни было, так что обе версии касательно связи с террористической группировкой так и оставались всего лишь версиями. С другой стороны, фактически правду уже толком никого и не интересовало, Главное, кто победит. Но даже понимая это, Айна всё равно решительно отвергла предложение Константина. кем бы он ни был в прошлом, нынешним правителем Аслана является она, и её стране не нужна помощь такого рода. Айна ясно понимала, в каком невыгодном положении они находятся, и она не была настолько наивна, чтобы не взвесить перед своим ответом все за и против, не говоря уже о том, сможет ли этот флот действительно достигнуть поля битвы к положенному сроку, если появятся корабли Святого Учения. Это вызовет цепную реакцию. А станет подъём морального духа врага, потери международной поддержки и в то же время деморализация Аслана. Так что это явно проигрышный вариант. А значит, какой бы сложной ни была ситуация, ей придётся пережить её с улыбкой на лице. Ван Джен так всегда делает, и она тоже сможет. С этими мыслями Айна возглавила военный поход. Если она умрёт, то это хотя бы даст ей освобождение от забот. Вскоре среди моря звёзд тяжёлый линкор-несущий Айно увидел флот противника, и начались последние приготовления перед сражением. Главный флот империи Аслан состоял из почти тысяч кораблей, в то время как Абидан и Майо собрали почти 15 тысяч кораблей. Обе стороны хорошо подготовились и пустили в ход все свои силы. Это будет противостояние великих держав, и дело тут не только в количестве, но и в качестве судов. Последняя подготовка оказалась завершена, и корабли двинулись навстречу друг другу. Войны всегда относятся к тёмной стороне человечества, однако эта битва определённо войдёт в историю, из-за чего среди молодых солдат царил не только страх, но и волнение. Что касается более опытных воинов, то те выглядели вполне спокойно, они скорректировали своё настроение и теперь просто ждали начала, а может, конца. Им уже был известен истинный облик войны, и они прекрасно понимали, что ни одна из сторон не отступит. На главных экранах всех Асланских кораблей появилось изображение Айна, позади которой стояло три звёздных генерала Империи Аслан и пять экспертов небесного ранга. Роль мастеров небесного ранга в битве такого масштаба ограничена, более того, линкоры на борту которых находятся ключевые фигуры, обладают щитами из G-материи, что сделано специально для противостояния с ними. Хотя это не может быть абсолютной защитой, атаки на уровне тех, что Ванжэн провёл против тяжёлых линкоров Сириуса, будут здесь бесполезны. Кроме того, не стоит забывать, что у противника тоже есть небесные ранги. Обе стороны приняли во внимание всё, что можно, и эта битва станет испытанием, которое покажет, кто действительно обладает большим могуществом. Хотя Аслан проигрывал с точки зрения численности, в плане технологии военной подготовки солдат он был лучше. Единственное, чему он никак не мог противостоять, Этой игре Жень Зинсиона. Об этом знали все военные Аслана, и хотя они были готовы к смертельной битве, те солдаты, что смогли сбежать избежать победанов в прошлый раз, чувствовали, будто сейчас они попали в свои кошмары. Современная война больше не зависит от количества и уровней технологий, всё определит тактика ведения боя, в чем они полностью уступают врагу. Отважные войны Аслана! Сегодня может быть день, когда многие из вас умрут, но позади нас наши близкие. Если отступим мы, То имя отступать будет уже некуда. Я, Айна Аслан, буду стоять на этом поле битвы вместе с вами и готова умереть вместе со всеми вами, если понадобится. Но ни шагу назад. После этих слов Айна отдала честь с абсолютно серьёзным выражением лица. Да, всё верно. Каждый солдат Асла знал, что ему возможно не пережить этот бой, но будь у врага хоть Шибрама, хоть численный перевес, плевать. Отступления не будет. Всё, что они могли сделать это сражаться. Командиры кораблей воспрянули духом это была способность Иксайны. Подобно духовному ободрению, она была способна вызвать величайшую силу в каждом воине. Надеяться на удачу глупо, они должны использовать всё, что у них есть. Лазерные пушки разрезали тьму, и так началось крупнейшее сражение в галактике за последние 50 лет. Забидан пошёл на врага в лоб, в то время как империя Моя начала заходить с флангов. В этот момент на губах Жэнь Зинсюане появилась улыбка. Игра началась. Говоря по правде, он сразу признал войне сильного противника. Нет, его боевая тактика по-прежнему неостановима, но и повышение боевого духа усложняло задачу. С другой стороны, в этом и заключается радость войны. Если бы всё было слишком легко, было бы скучно. Что ж, давайте посмотрим, насколько сильна самая сильная сторона млечного пути. Огонь, огонь! Вспышки от лазеров не прекращались. Два флота превратились в двух огромных драконов. Через полчаса появились первые итоги. Авангард Измаи оказался остановлен космическими войнами Аслана. Можно сказать, что асланцы искали только смерти, и если враг захочет сделать ещё один шаг вперёд, то ему придётся умереть вместе с ними. Хотя маяе были сильны, против Аслана у них не было никакого преимущества. Единственное, с чем не смогла справиться высокая мораль асланцев, это шиб Брахмы. Он спокойно прорезал строй Аслана и уничтожал корабли один с другим. В и пости отвага оказались бесполезными против него. В этом и заключается всё великолепие Жэнь Зэньсяня. Он способен победить равного по силе врага, потеряв при этом не больше 10% от своих сил. Подобная эффективность противоречила общепринятой логике. Шло время, а армия Асла всё ещё не была разбита. Однако игра Жэнь Зэньсяня по-прежнему была неустановима, и если всё продолжится в том же духе, формация Аслана будет разорвана на части, что приведёт к эффекту домино. Ободрение подкрепление Айна действие, но не смогло изменить судьбу империи Аслан. Все генералы были сосредоточены на отдаче приказов, пытаясь сообща противостоять гению противоположной стороны, на самом деле окажись на месте Аслана любая другая страна, она бы уже проиграла, ведь мало кто сравнится с Асланцами в военной подготовке. Авангард под предводительством Лени Фена понёс тяжёлые потери, при этом, как и в прошлый раз, им так и не удалось найти способ справиться с Жень Зэнсюанем. Наблюдая, как его приятели умирают рядом с ним и будучи не в состоянии ничего сделать, Лень Фэн был в гневе. Остальные летные войны Аслана, такие как Ореолы и Аоцзы, тоже могли сразиться в одиночку против сотни, но это никак не могло спасти положение. В этот момент все асланцы вдруг услышали нежную песню, которая тут же тронула их сердца. всякий раз, когда я чувствую боль, я хочу, чтобы ты крепко обняла меня. Это как и всегда успокоит мою душу. Когда я начинаю сомневаться, ты всегда подаришь мне тепло. В эти моменты мне кажется, будто чьи-то руки обнимают меня за плечи. Иногда я чувствую себя одиноким и беспомощным, как катящийся камень по склону. Но стоит мне подумать о тебе, я возвращаю свою уверенность. Иногда я сбиваюсь с пути, и начинаю выглядеть как потерявшаяся ласточка, но стоит услышать твоё имя, и я перестаю бояться. Я люблю тебя, Родина, дорогая матушка. Я горжусь тобой, моя империя Аслан. Я люблю тебя, родина, дорогая матушка, и я сделаю всё, чтобы ты не проливала слёзы. Жизнь постепенно угаснет, и чувства будут потеряны, но ты навсегда в моём сердце, как вечное солнце. Я люблю тебя, родина, дорогая матушка. Я горжусь тобой, моя империя Аслан. Я люблю тебя, родина, дорогая матушка, и я сделаю всё, чтобы ты не проливала слёзы. Надеюсь, ты запомнишь меня, своего храброго ребёнка, где бы то ни было. Я буду скучать по тебе. Надеюсь, ты знаешь, как много ты для меня значишь. Где бы то ни была, моя жизнь принадлежит тебе. Эта песня окончательно свела с ума воинов Аслана, находившихся в бою. Лень Фэн знал, что его сестра здесь из-за него, будь не таким бесполезным, этой малышке не пришлось бы участвовать в столь ужасном сражении. Но тут внезапно у него возникла идея. Он нашёл способ справиться с игрой Жэнь Зэнь Сяня. Меня зовут Лень Фэн. Те, кто не боится смерти, следуйте за мной. Умрём ради славы Аслана. Этот громкий ров был последними словами самого сильного асланца среди молодёжи.